Глава тринадцатая Князь вошел и сладостно улыбнулся. Вся тревога, которую четверть часа назад Мозгляков заранил в его куриное сердце, исчезла при виде дам. Он тотчас же растаял, как конфетка. Дамы встретили его с визгливым криком радости. Вообще говоря, дамы всегда ласкали нашего старичка и были с ним чрезвычайно фамильярны.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 Подошла к отцу и села возле него на кресло близ камина. Ах, князь, правда ли говорят, что вы от нас уезжаете, пропищала Филисат Михайловна. Ну да, мы-то уезжаю я не, длинно хочу ехать за границу.